Не наша еда, лимоны. Для моего сдержанного отношения к зрелищному искусству были причины. Первая, я сама, предпочитающая, лежа на диване, предаваться беспорядочному чтению. Вторая, замужество сестры Ирины. Ей было 19 мне шесть, когда на Лаврушинском у нас появился Олег Ефремов. Ненадолго, но это был как раз период становления театра «Современник». Родители с младшей Катей жили на даче, а я в школу пошла и осталась в московской квартире. Актёрская вольница возникала, когда я уже спала, утром же они отсыпались, а я отправлялась на уроки. О многолюдстве сборищ свидетельствовал опустошённый холодильник, а также погром, учиняемый молодыми дарованиями в процессе репетиций. Однажды проснулась от грохота, встала, прошлёпала по коридору к так называемой «столовой», И замерла на пороге. Окно у Насти распахнуто, и оттуда седьмого этажа, будущие знаменитости лихо с веселым азартом, выкидывали наши вещи. На моих глазах уплыл стул, потом что-то еще, но лишь когда настал черед моей детской гармошки, рванулась и вцепилась зубами в чью-то талантливую руку. Видимо, собственнические инстинкты рано во мне проснулись, еле меня отодрали от укушаемого. Хочется думать, что был то не Евстигнеев, не Табаков, хотя именно он в одном из первых спектаклей современника по пьесе Розова «В добрый час» крушил на сцене мещанский уют, на который в то оттепельное время яростно напустились прогрессивно мыслящие представители советской интеллигенции. Как бы ни странно, почему в полуголодной, полураздетой стране, где большинство населения ютилось в коммуналках, холодильники роскошью считались, девушки рыдали, порвавший чулок, возникла потребность клеймить обывателей, развращенных будто бы благополучием. В таких реалиях с честь угрозой для нравственности соотечественников убогие мечтания приобрести, скажем, тахту, было преувеличением, выражаясь мягко. Но в России всегда свои правила, так что неудивительно, что как раз в период нехватки всего от эмалированных, к примеру, чайников до сгущенки в литературе с театральных подмостков звучала гневная отповедь бездуховности. Хотя, напротив, советское общество крен имело противоположный. Непрактичность насаждалась в людях, можно сказать, насильственно. Отсутствие деловой сметки возводилось в добродетель, метущиеся натуры служили образцом, а, так сказать, приземленные порицались. Возражений слышно не было, и левые, и правые смыкались в том, что презрение к материальному человека возвышает, а губит мелочи, житейский ссор. То, что тут задеваются самые основы жизни, долго оставалось незамеченным. Первым усомнился Юрий Трифонов, но почему-то от внимания ускользнул едва ли не главный мотив его произведения. Принципиальность, убежденность еще не гарантируют человечности, как и бессребренничество, благородства Олег Николаевич Ефремов вполне мог стать одним из героев трифоновских повестей, из тех, для кого убеждения принципы главны в жизни. Как личность он был задан, осуществлен именно в утепельную пору, и, в отличие от других шестидесятников, не изменился. В этом можно увидеть свидетельство цельности, но и ограниченности тоже. Да простят меня почитатели его таланта. Кстати, о таланте. Ефремове его признавали не только соратники, но и противники. Это тоже типичный российский взгляд. Темперамент, бойцовские качества, путать с даром основной признак которого – развитие, углубление, прорыва современниками часто незамечаемые. Непонимание, расплата, популярность – обратный знак, означающий привыкание. Публике нравится узнавать знакомые мелодии, лица, почерк. Ефремов стал любимцем зрителей, встречающих практически в каждой им сыгранной роли родное, типичное. К тому же в то время вошла в моду будничность, подтверждающая, как считалось, правдивость. Внешность Ефремова полностью канонам таким отвечала. Свой, неказистый, тем лучше, зато обаятельный именно в простоте. Модель такая утвердилась в советском искусстве надолго, не пуская на сцену, экран, колоритность, яркость. Трагедия такого артиста, как Луспекаев, на совести тех, по чьим меркам он в молодые годы был чересчур хорош. Следовало стать инвалидом, чтобы заслужить успех в белом солнце пустыни. Отечественный неореализм, в отличие, скажем, от итальянского, сосредоточился на скромном, отвечая демократическим вкусам. Уж кому что-то. Для одних народный характер Софи Лорен воплощала, для других фактурность, породистая считалась грехом, карьеру стопорящим, не только, кстати, актерскую. Олег Ефремов при своей неприметности мог бы быть и профессиональным разведчиком, не отличишь в толпе. Но это качество и сделало его для советских людей эталоном. таксистом работягам, хорошим парням, воплощенным им в кино, на сцене, веришь, Безыскусность в таких персонажах воспринимается как достижение мастера. Но стоит чуть рамки расширить, и брежет бесцветность. Скажем, в беге Алова и Наумова Олег Ефремов, полковник царской армии, соседствуя с блистательным, всегда разным Евстигнеевым, жухнет. «Не наша еда лимоны», — как говаривал дядя моего мужа композитор Юрий Шапорин. Крамольная мысль закрадывается, да артист ли он по природе своей. «Лидер, вождь, борец — это да. Другой бы и не смог пробить современник». Игорь Кваша в интервью «Независимой газете» поделился. «Чиновники разбегались, прятались, когда в коридорах их ведомства появлялся Ефремов, бесстрашный, разящий». Кваша добавляет. «Нам в ту пору нечего было терять, но, на мой взгляд, когда терять нечего, хорошего мало». В российской истории такое известно, к чему привело. И матерок Ефремовский, квашой вспоминаемый с восхищением, возможно, не стоит считать проявлением героизма. Нормальные люди, когда им хамят, теряются не потому, что трусят. Однажды на моей памяти Олег Николаевич, приглашенный к нам в Переделкино, выпив еще не сильно и, вглядевшись в одного из гостей, спросил, «Скажите, меня занимает как режиссера, вот вы, бездарность, сами-то это осознаете в себе?» Тишина наступила гробовая. Жертву Ефремов нашел безошибочно. Директор Института мировой литературы имени Горького Иван Иванович Анисимов звезд с неба вправду не хватал. Но и сейчас, помню, как побурело, взмокло его лицо. И мамин вопль. Кто хочет чаю? Олег Николаевич, наверное, не знал. На исследование человеческих особей это не влияло, но бездарный Иван Иванович только что сына потерял. И так уж срослось, завязалось, что я оказалась свидетельницей его Бориной гибели. Мама часто меня к Анисимовым подбрасывала, живущим в том доме в соседнем подъезде. И тогда я в них заночевала, а утром Борю вынули из петли. Не зная причин, да никому до конца они не бывают известны, Боря вошел в пижаме, когда мы с Бекки, его мамой, на кухне ужинали. Ничего не сказал такого, что предвещало бы беду, Хотя я уже знала, что разговоры взрослых чаще уводят внимание от важного Бекки сделала замечание сыну. «Что ты в пижаме разгуливаешь? У нас ведь гости!» На что Боря рассмеялся. «Надька гости!» И вышел. У него были серые притуманенные глаза в припухлых веках, унаследованные, как и широкий лоб, его сыном Игорем, моим сверстником, с которым я дружила. Спустя годы Игорь позвонит мне из Ленинграда, сообщив, что билет на «Стрелу» не достал, придется лететь. Это будет тот рейс «Париж-Ленинград-Москва», который перевозил для перезахоронения прах композитора Глазунова и потерпел катастрофу. бэки похоронившая к тому времени мужа и невестку, останется совершенно одна. Судьба, превышающая норму, мыслимую для жены бездарности». Ефремова всегда отличала твердость, решительность революционного закваса. Нет, не срабеет, рубанет с плеча, и без угрузений, без сожалений. Их с Ириной союз быстро распался вскоре после рождения Насти, моей племянницы. Вообще непонятно, как могли они, антиподы во всем, сойтись даже ненадолго. По случайности мне первой в руки попалась записка Олега, придавленная на кухонном столе сахарницей. Как сейчас помню размашистый почерк и текст. Я ушел от тебя за один хлоп. Прихлопнутой оказалась и Настя, отцом незамечаемая аж лет до 16 Только дедушка Николай Иванович о внучке заботился. Приходил, гулял с ней. Очаровательный был человек, нежный, теплый, полная противоположность сыну. Но, пожалуй, его единственного Ефремов по-своему, как мог, любил. Холодный и пламенный, в деле, в работе, Образцовый шестидесятник, восприемник традиции Белинского, Добролюбова, театр им созданный, продолжал некрасовский современник, к Пушкинскому никакого отношения не имея. Быт, материальное, не значили ничего. Квартира моих родителей для него была местом постоя, полностью обезличенным. Еще бы фамилию у владельц сменить, режущую либеральное ухо. Ел, что попало, когда попало, выпивал, как мастеровой, в охотку, спрыснув сработанное, без чёрных дыр. Есть ли и пьяница, но не алкоголик, душевное здоровье отменное. Больше организатор, чем творец, что не должно прозвучать в обиду. Был ведь Дягилев, гений менеджмента, и при колоссальных своих амбициях не позволял себе ни актёрских, ни литературных опытов. Видимо, чутьё безошибочное, потрясающая интуиция, Ставили тут предел. А может быть, самое главное, что Дягилев служил искусству, а шестидесятник Ефремов — идеи Здесь верно корень всего. Спустя лет двадцать после исчезновения Ефремова-Славрушинского в «Новом мире» опубликовали мою повесть «Елена Прекрасная». Мы тогда жили в Женеве, и только в отпуск приехав, я узнала реакцию. Задетых оказалось много, чего я никак не предполагала. Уже в Шереметьевском аэропорту папа высказал мне осуждение, сказав, что Ефремов пожаловался в идеологический отдел ЦК КПСС. Как бы и неожиданно для вольнодумца, свободолюбца. Но папа к сигналу отнесся очень серьезно. Не разговаривал всю дорогу, подарки отверг, хлопнув дверью. Я, заблудшая дочь, позвонила родинскому в слезных смурыганях, оправдываясь, что, мол, не собиралась вовсе никого обижать. Не имела в виду. В ответ получила. Имела, очень даже имела. И хорошо. Ругают, радуйся, значит, достала. Но я по инерции продолжала еще отбиваться, уверяя, что те, кто узнали себя, ошиблись. На самом деле, по жизни все было иначе, чем в повести. Я придумывала, сочиняла. Родинский расхохотался. А ведь я не врала. В сущности, все, что в Елене Прекрасной написано, было взято из воздуха из атмосферы. Сестра Ирина, прототип героини повести, тут уж мне не отвертеться, со мной не делилась. Я была и моложе, и вообще так сложилось с ней не близка. Но она, как раз задетая авторским своеволием всех сильнее, не выказала враждебности. Смеясь, рассказала, что позвонил ее отец, Илья Мазурук, возмущенный тем эпизодом в повести, где их свидание описано после развода. Мазурук кипел, как-то могла сокровенное растрепать. Ирина, по ее словам, так и не смогла его убедить, что в тех страницах все чистый вымысел. «Ты забыл, папа, ничего даже близкого к тексту не было никогда». Но Мазурук по профессии летчик-полярник, а Ефремов артист-режиссер. Удивителен его гнев, до меня дошедший через общих знакомых. Она, то есть я, в то время ходила пешком под стол, что могла видеть, что понимать. Он решил, что злоумышленник, автор, под кровать спрятавшись, подслушивал, поглядывал и уже в свои 6-7 лет замыслил недоброе. А после мы не встречались никогда, так что, выходит, доверия к таким вот свидетельствам никакого. Сплетни. Не учел, видимо, что были еще его роли в кино, в театре, больше, чем общая крыша, дающая возможность наблюдать. Там, где человек особенно раскрывается, в творчестве. В тогдашнем своем сочинении я смелость не проявила. склише работала, по которому в таланте Ефремова уж никак нельзя было усомниться. А что суховат, черствоват, как же о себе самом это было не знать? Но не знал, видимо. С детства помню «Игра в щелбаны». Суть не помню, но лопнул, взбухал после ударов, собранных щепотью, метко прицеленных беспощадных пальцев. Так вот, запомнилось соприкосновение первое с отечественным либерализмом. «Мой вопль, больно, Олег!» и благодушное. «Проиграла, терпи!» Взгляд светлых, излучающих гуманность глаз, памятных зрителям, к примеру, по фильму «Три тополя на плющихе». 24 мая 2000 года Олег Ефремов умер от эмфиземы легких. На 73-м году. Последнее с ним интервью я прочла в США. Поразило, он вправду совершенно не изменился. И в предсмертном слове так сам себя выразил, как никто не сумел, не посмел. На вопрос журналистки, играют ли в его жизни серьезную роль родственные отношения, ответил, второстепенную, к сожалению. от чего сердце ёкало? Ну, когда выпьешь, хорошо, да еще с дамой. Завершающая интервью фраза о том, что хочет взять в предстоящую поездку в Париж одну книгу. Какую? Библию. Я не читал Ветхого Завета, хочу прочесть. Да, ёкает, когда действительно терять нечего, на самом пороге в никуда, честно не лукавя, но так и не обнаружив упущенного, а второстепенным. Искренне жаль его стало. И на Ветхий Завет в бурной кипучей деятельности времени, как оказалось, не хватило. 2000 Двухтысячный год.